кратчего спросил Каиафа. Глаза Пилата загорелись бешенством. «Не раздражай меня! Я сделал свою проклятую работу!» Каиафа отпрянул. В выражении лица правителя Иудею было нечто такое, что заставило первосвященника утратить прежнее хладнокровие. Он испугался. Но быстро придя в себя, он сделал знак Центуриону, что бичевание закончено.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 Опешившие войны прекратили свои издевательства над пленником и остановились, опершись на копья. Последний раз Пилат посмотрел в лицо осужденного. Избитый, истекающий кровью, в колючем венце, о шипы которого впивались в виски, он встретил этот тоскливый взгляд с нежностью и спокойствием. Пилат вдруг с ужасом увидел, что над шутовским венцом Иисуса светится еще один, сплетенный из трех золотистых лучей. Его сияние